Послесловие. После выхода книги и ботаники делают бизнес, я получил множество писем. Писали совершенно разные люди: опытные бизнесмены и начинающие предприниматели. Они видели в моей истории себя, свои трудности, победы и ошибки. Часто письма начинались примерно так: "Ого, так оказывается, действительно существуешь". Многие задавали вопрос: "Правда ли то, что написано в книге?" Я читал книгу о себе всего один раз в Word'е, с экрана компьютера, когда перед печатью мне прислал её Максим Котин. Скажу честно, читать книгу про себя, как ни странно, было не очень приятным занятием. События были слишком недавно. Когда Максим начинал писать книгу, никто не знал, чем закончится моя бизнес-история. А она закончилась так, что её нельзя было назвать историей успеха. Никто не хочет выглядеть неудачником. Так устроена человеческая психика. Да, в книге действительно написана полная правда, кроме единственного момента. Это мучило меня все время после выхода «Ботаников». И я решил это исправить. Тогда книга будет правдой на сто процентов. Я не продавал долю в книжном бизнесе за 600 тысяч рублей, как написано в книге. Я отдал ее бесплатно. Мне было очень сложно в этом признаться, это был финал всей книжной истории. Мы провели первичную оценку и договорились с покупателем, моим бывшим конкурентом, об этой цене. Я уже объявил о сделке партнерам, но в последний момент мой единственный покупатель отказался. Тогда я предложил забрать мою долю бесплатно. Я попросил покупателя всего лишь об одном условии. Мы должны были сохранить для всех озвученные ранее условия сделки. Это касалось только меня. Возможно, это была слабость, попытка сохранить лицо. Возможно, мне хотелось, чтобы история неудачи, описанная в книге, стала хоть чуть-чуть историей успеха. Сегодня я понимаю, что это ошибка. Нужно всегда смотреть правде в глаза, ведь неудача в бизнесе это всего лишь мотиватор для дальнейшего движения вперёд. Лето 2010 года. История моего первого бизнеса закончилась. От мечты, которую я одал 4 года, остались только долги. Мама сказала мне в тот момент: "Фёдор, хватит заниматься глупостями, пора уже найти нормальную работу, как все люди". Я лежал ночью с ангиной, не спалось. И вдруг понял, что уже не смогу быть счастливым, если перестану быть предпринимателем. И ещё я понял, что не имею права сдаваться, ведь столько людей читают мою историю. Да у меня нет денег. Но у меня их не было и 4 года назад, когда я начинал бизнес. Зато теперь у меня есть опыт, есть люди, которые верят в меня. И я решил начать всё с самого начала. Я искал дело, которому смогу посвятить большую часть жизни. Впервые с 2006 года, с тех пор, как я начал свой бизнес, я был полностью предоставлен сам себе. Я много ездил на велосипеде, гулял бегал по лесу, читал и постоянно думал. И я нашёл свою идею. Я решил создать сеть необычных пиццерий, собственную информационную систему, систему франчайзинга и многое другое. Я строил огромный план, от них просто захватывало дух, но начинать нужно было с малого, ведь я даже ещё не умел готовить. В конце 2010 года я оставил жену и маленькую дочку в Сектевкаре, И уехал в Санкт-Петербург, чтобы изучить новый для меня бизнес изнутри. Я работал в ресторанах быстрого питания на линейных позициях, мыл пол и жарил картошку в McDonald's, резал лук в Papa John's и пёк блины в Теремке и смотрел, что можно сделать лучше. В начале 2011 года я вернулся в Сактывкар, чтобы открыть собственную пиццерию. В моем распоряжении было всего 400 тысяч рублей. Это были средства на кредитных карточках, которые я получил работой еще директором книготорговой сети. Для открытия пиццерии необходимо было полтора миллиона рублей. Я нашел инвестора для первой пиццерии, помещение и начал строить. Денег не хватало, пришлось многое делать своими руками и включать смекалку, чтобы уложиться в смету. В апреле открылась моя первая пиццерия. Она была очень маленькой и работала только на доставку. Первые полгода я сам вместе с моими коллегами принимал заказы, готовил и доставлял пиццу. Так появилась компания Додо Пицца. Прошло 3 года. За это время мы добились фантастических результатов. Из маленькой пиццерии в подвале мы выросли в федеральную сеть. Мы разработали собственную информационную систему Dodo IS. Создали розничный формат, запустили франшизу. Сегодня наша компания оценивается в 600 млн руб., а выручка нашей сети в 2013 году составила 181 млн руб. Наши пиццерии работают уже в 12 городах по всей стране. В 2014 году первая Dodo Pizza заработает за пределами России. в Румынии. Можно ли назвать это историей успеха? Не стоит обольщаться. Мой бизнес-опыт, мои бессонные ночи и безвыходные ситуации говорят мне, что так не бывает. В бизнесе нет абсолютно успешных или неуспешных людей. Бизнес это процесс. Есть отчаявшиеся, потерявшие веру или силы, а неудачников нет. И успех переменчив. Зазевался Расслабился, доволен собой, проиграл. И удача не приходит просто так. Удача приходит только к тем, кто не сдаётся. Это не просто слова, это статистика. Мне 32 года. До до пиццы скоро будет 3 года. Дух захватывает от того, что нас ждёт. Я благодарен жизни за то, что до сих пор чувствую себя ребёнком, который не может заснуть от предвкушений новых открытий. Никогда не сдавайтесь. Фёдор Овчинников